В чайнике была горячая вода, но разогрели ее с помощью магического прибора. А сам чайник излучал ману. В чашке я ничего не ощутил. Но похоже семья Ватур и правда увлекалась коллекционированием магических предметов. Магические инструменты, связанные с чаем, пользуются большим спросом. Найти в лабиринте их достаточно непросто, а на аукционах сразу же выкупают. И цена чаще всего невероятно высокая. Если их изготавливают ребесаники, они тоже быстро продаются. Но создать их сложно, и получается не так уж и много. Такие инструменты являются предметом споров среди коллекционеров. Конечно, в аукционах участвуют лишь аристократы, но если и простые люди, которым такое нравится. Если есть деньги, многие думают купить хотя бы что-то одно. Имея настолько роскошный предмет и понимая его способности, так небрежно обращаться с ним. Без огромных денег это довольно непросто». «Прошу. Этот чайник, как вы заметили, магический инструмент. Если добавить чайные листья один раз, то в следующий раз они не понадобятся. Главное наполнить маной, и листья появятся сами». За такой чайник конкуренция на аукционе должна была быть жаркой. Иногда я ходил на аукционы, но там я встречал лишь чайники, которые не позволяют воде остыть или не дают листьям вытекать через носик. Но еще был прочный. И всё же этот... Сколько же он стоит? У меня даже рука с кружкой дрожать начала. Конечно, это был не магический предмет, но по оформлению чашка походила на чайник. На ней были нарисованы розы и плющ, и, похоже, она предназначалась лишь до того, чтобы пить здесь чай. То есть, скорее всего, ремесленник специально изготовил набор для чайника. Зная, как работает с фарфором, я понимал, что лишь несколько человек владеют таким уровнем мастерства. Я и так к тому, что даже без магического устройства все было дорогим. Цена, как у предметов искусства. Если я разобью, мне такое не компенсировать. Видать, заметил, как я смотрел на чашку, девочка улыбнулась. «Ничего, если разобьете. Конечно, неприятно, если она разобьется, но я не разозлюсь. Не переживайте и наслаждайтесь», — сказала она. По словам и взгляду, было не похоже, что она обманывает. И, бедяку вроде меня, оставалось лишь думать, что с богачеми лучше не ссориться. Попивая чай, я заметил, что девочка смотрит на меня. Что? спросил я, а она ответила. Нет. Просто это грубо с моей стороны. Но ну, я подумал о том, как вы пьете чай. А... Маска не снимается, потому я даже ем в ней. Вот и сейчас она была на мне. Потому девочка удивленно смотрела на меня. Но пить без нее было бы проще, только её не снять. Ведь я умертвее. И не мог показать кому-то, что являюсь монстром, и не мог снять маску. Правда, когда я ем сварейн, то убираю нижнюю часть, так что видно кожу. Взрослому я еще мог показать это, объяснил, что это ожоги, и попросил потерпеть. Но сейчас передо мной была девочка лет 12 или 13. Для нее это будет слишком жутким зрелищем все же самое мерзкое втерило мертве как раз нижняя часть лица губ нет торчащие зубы и десна кожа мертвая сразу же в голову мысль бросается что это лицо скелета а может я еще похряще скелета выгляжу мое лицо ближе к человеческому и можно увидеть как двигаются мышцы такое куда сильнее шокирует чем простые белые кости потому и показывать не стоит ну и что мне тогда делать это магический предмет Спросила девочка, когда я показал эффект. То есть то, что маска изменялась. Только я открыл не полностью нижнюю часть лица, а лишь небольшую часть, чтобы получилось попить чай. Нельзя поддерживать такую форму всегда, но на несколько секунд я ее удержать могу. Если буду пытаться удерживать ее в таком состоянии, она снова станет прежней. Но этого достаточно, чтобы отпить чай. Сделал глоток и я сказал... Скорее уж не магический, а проклятый предмет. Его знакомая мальти достала. Услышал меня, девочка широко открыла сияющие глаза и спросила. «В Мальте есть что-то настолько классное? Это... простите, могу я заполучить ее? Семья Ватур собирает магические предметы. По поведению девочки было ясно, что это правда. Хотя мне неизвестно, какое положение она занимает в семье Ватур, но скорее всего она не из прислуги, Какая язык? И из тех, кому прислуживают. И вот что она мне сказала. Я подумал, что раз маску, она предложит за нее разумную сумму. И девочка обратилась ко мне. Конечно же, я выплачу сумму, которая вас удовлетворит. Вас устраивает? Спросила она. Я бы и отдал. Правда, бы отдал, но сейчас она была для меня необходима. К тому же она проклята. Даже если скажут снять ее я не смогу. Да и не хотелось ей показывать свое лицо, потому и отдавать маску я никому не собирался. Что не думай, она с лица не слезет. Так что даже если буду стараться, не отдам. Я видел перед глазами, как купаюсь в куче золотых монет, и образ становился все дальше. Я набрался воли и покачал головой. «Прости, дело не в деньгах, не могу ее отдать». Мой голос прозвучал довольно жалко. Девочка насупилась, а потом с симпатией посмотрела на меня и сказала. «Нет, я понимаю, что никто не продаст помятную вещь, даже если попросить. Прошу прощения». «Помятную? У меня с этой маской вообще ничего особо не связано. Скорее уже этот кошмар. Разнодел, а снять уже не могу. Даже сейчас не могу ее снять, как бы ни старался. Сейчас я печалился не из-за того, что могу пометную вещи решиться, а горевал, золото. Только признаться не мог. При том, как отреагировала девочка, если я скажу такое, меня точно будут презирать. Хотя деньги – это очень важно. Нет, не переживай. Обычно люди такое не замечают. Так что я даже благодарен за внимательность. Да, со стороны мы держимость деньгами не разглядеть. Буду показывать себя с лучшей стороны. Каким же прогнившим взрослым я стал. Я снова посмотрел в её невинные глаза, она сказала приятно слышать это кстати как вам чай она удачно перевела тему ведь очень вкусно запах приятный возможно я впервые пью такой замечательный чай я дал честный ответ впервые пью такой вкусный чай это все благодаря магическому инструменту верно он не просто создает чай но и использует силу фермера вырастившего его я уже говорила что достаточно один раз поместить листья, и чайник будет повторять этот вкус. То есть, сейчас там листья, которые кто-то поместил в чайник очень давно, и вкус которых мне пришёлся больше всего по душе. И правда очень вкусный. В зависимости от места, чайные листья каждый год получаются разными. И, конечно, каждый год вкус не будет одинаковым. Но в этом чайнике можно сохранить любимый вкус чая, вращенного в определенном месте в какой-то конкретный год. Просто невероятно. Мне даже интересно, сколько такой стоит. Он запоминает вкус и продолжает его воспроизводить. Но если добавить другие листья, то уже будут они. А предыдущим вкусом не насладиться. Но если он мог еще и воспроизводить все вкусы, это была бы уже совсем другая история. А Вот так чайник. Но было бы здорово каждый год менять вкус. Для кого-то вкус останется только в памяти, и не каждый оценит всю ценность. Но очень многие явно захотят такую вещь. Где вы достали такую вещь? Он появился 200 лет назад в одном отдаленном оверинте. И мы напрямую обратились к авантюристам, нашедшим его. Что до цены? То стоил он 300 патиновых монет. Патиновых. Если не нагреть, на одну такую монету можно было прожить всю жизнь. А тут целых 300. Не та сумма, которая стоит отдавать за чайник. Хотя для семьи Ватур она может быть и небольшой. Прошло 200 лет. А чайник всё ещё у них. К тому же их влияние на мальт никуда не делось. Понятно, что дом этой семьи опаснее всякой мелкой знати. И вот после разговора я встал. «Уже уходите?» Спросила девочка, и я ответил. «Да, было здорово. Может, еще потом встретимся?» Задал вопрос я, а девочка улыбнулась. Еще хотите?» Сказала она. «Но уже ясно, что она из семьи Ватур. Правда, не ясно, какое именно у нее положение. Наверное. Тогда и поговорим еще. «Тогда будьте осторожны. До конца лабиринта осталось не так уж и много. Маленькая подсказка. Лучше не смотрите на солнце». «Мне о том же и охранник на воротах сказал. Что это значит?» «Ах, тогда это было лишним. Прошу подумать, что это значит». «Понял». Я покинул эту открытую площадку. А вход назад сразу же преградила изгородь. Я смотрелся. Здесь оставался один лишь лабиринт. Правда ли, немного осталось. Пробормотал я. И пошел. Хотелось поскорее добраться до цели. Да уж. Надо же. Странно, что я заблудился. Все же я опытный авантюрист. У меня было неплохое чувство направления. Прогуливаясь по саду лабиринту... Я составлял карту в голове. И все же, почему-то я потерялся. Не понимаю. Это было проблемой. А еще то девочка и охранник сказали не смотреть на солнце. Вначале я подумал, что мне не стоит ориентироваться по солнцу. Так я и делал. И все же заблудился. Думая, что надо вернуться, я посмотрел на солнце. Вроде обычное. В положении солнца не было ничего странного. Кажется. Вроде. Может, это все же как-то связано с советом? Думая так, я свернул за угол. И солнце сменило положение. Оно находилось от меня слева, но когда завернул, солнце оказалось с противоположной стороны. Странно. Может, показалось? Я вернулся назад. Солнце снова сменило положение и вернулась назад. Все же было верным решением не полагаться на положение солнца. Но все же, почему я потерялся? Да уж, я начал беспокоиться. Глупо было думать, что это какая-то ловушка. Положение солнца было неважно. Это очевидно. И пусть здесь был какой-то трюк, вряд ли я его разгляжу. И охранник сказал мне, что стоит быть осторожным с солнцем во время исследования лабиринта. А что если не следовать ему? Что если усомниться в характере девочки и считать, что она та еще хулиганка? Не дали совет с солнцем сразу два человека. Потому я считал, что если буду осторожен, то все будет в порядке. Но могло быть еще что-то. Даже если совет охранника был настоящим, то девочка могла заманить меня в ловушку. Ну да, подозрительная незнакомая девочка. Вряд ли она могла дать совет по прохождению. Я шел по лабиринту, учитывая это. Я двигался прямо и чувствовал, как дорога искажается. Было тревожно, но я считал, что делаю все верно. Пейзаж вроде не менялся. Но как и тогда с солнцем, я вернулся назад и понял, что кое-что изменилось. Конечно же положение солнца. Но все же. Что с этим делать? Я стоял и думал. Посмотрел под ноги, Там был камень размером с ладонь. Я взял его и бросил в странное пространство. А камень просто взял и исчез. Быть не может. Пространственный переход. Это была особая магическая техника, которую люди пока не могли повторить. Однако, раз его создали не люди, это не значило, что это совсем невозможно. Этот сад был создан продвинутым магическим предметом из лабиринта, и вполне можно ожидать от него таких возможностей. Правда, не верилось, что такое может кому-то принадлежать. Хотя чего уж думать об этом. Сейчас важнее думать о том, что в моих силах. Иначе я никогда не пройду этот лабиринт. Я вошел туда, где исчез камень. Пейзаж не изменился, но было очевидно, что он совсем другой. Ведь тут валялся брошенный мною камень. Я снова повернулся и бросил его, и камень исчез. Все же здесь надо ходить через телепорты. К тому же все очень похоже, и кажется, что ты на том же самом месте. Конечно же, лабиринт было не пройти. Я запоминал карту, считая, что все места связаны, а на деле меня просто перебрасывало. Тогда в таком случае было неясно, где я сейчас, и до цели мне не добраться. Однако теперь все иначе. Теперь линия старта здесь, и отсюда я буду составлять карту. Конечно, в голове. Если же я подумал, вдруг получится использовать странный магический инструмент, карту Акасия. Но на ней изначалось невозможно отобразить. Хотелось узнать почему, но карта не могла мне ответить. Ну и ладно. Эта игра, устроенная богачами. Тут есть награда. И я не умру, даже если проиграю. И забравшись так далеко, я собирался довести дело до конца. Хотелось сказать той девчонке, что я не купился на ее обман. Пусть уже успел купиться на него и потеряться. Наконец-то добрался. Зараз я изрос, подошли к концу. И передо мной было открытое пространство. Дальше был элегантный особняк, фонтан, и девушка, которая неподалёку пила чай за столом. Рядом был Айзек. Заметил меня, девочка встала и подошла. А Айзек молча проследовал за ней. И вот оказавшись передо мной, она сказала. Поздравляю, я думала, что вы не сможете преодолеть лабиринт. Она была красива не на свои 12-13 лет. А вот только сейчас я видел ее дурной нрав. Как и не так уж она была и противна мне. Скорее уж ее можно было назвать озорным ребенком. Если же мне подумалось, что невыносимо терпеть ее её прихоти. Солнце, которое было высоко, теперь уже окрашивало все оранжевый. Сколько же времени я свонялся по лабиринту? И я думал, что пройти будет проще, пока не понял смысл твоих слов. Понятно, заметили. Видать, моя актерская игра не так хороша. Нет, она хороша. Старый я купился бы на это. И разговор о моем теле у мертве. Мне было некомфортно, значит, эффективность этого тела была куда выше. Я отлично ориентируюсь по атмосфере и запаху. К тому же, у меня превосходное зрение. Потому понял я все не благодаря своему прижизненному опыту. Хотя и не сказать, что без него. А девочка озадаченно склонила голову, услышал мои слова. «Старый ты?» Спросила она, а я покачал головой. «Да так». Так за прохождение лабиринта можно получить награду. Я тоже ее получу. Я здесь был с целью, но не зря же охранник сказал об этом. Конечно, она могла сказать, что больше этот вопрос не рассматривается, но попробовать-то можно. Потому я и сказал это. И девочка улыбнулась. «Конечно же. Я дам вам то, что пожелаете из вещей, принадлежащих семье Латур». После тех слов у меня в голове появились зающие мыслишки. Тогда можно устройство, создающее лабиринт, сказал я. И девочка уставилась на меня широко открытыми глазами. Простите, это я отдать не могу. Прошу, простите. Если там за ней заговорил я. Шучо, я просто решил отыграться за обман в лабиринте. После моих слов на лице девочки появилось удивление. Злюка! сказала она, а потом улыбнулась. Правда, не было магического предмета, который бы я хотел. Конечно, семья Латур за долгие годы обладала огромной коллекцией. Любую вещь можно было продать за огромную сумму. Поэтому мне бы хотелось любой из этих предметов. Но мне нужно было что-то особенное. «Могу я до начала узнать, что есть?» Спросил я, и девочка ответила. «Конечно, прошу сюда». С этими словами она пошла. Айзек последовал за мной. Все это время он молчал. Потому ясно, кто эта девочка. Она хозяйка Айзека. Точно. Мы же так и не представились. Я глава семьи Латур. Лаура Латур. Рада знакомству. А вот как. То есть она не дочка вот этой из семьи Ватур, а глава. Я, конечно, не ожидал такого, но тут нет возрастных ограничений, как профессия авантюриста. Скорее уж в данном случае... Людям приходится с детства приступать к своим обязанностям. А у аристократов после кровавой распре совсем юные дети вполне могли занять место главы. И семья Латур хоть и не аристократы, но обладают финансовой силой. Они тоже вполне могли сражаться за власть. Сила денег – страшная штука. Я сказал ей. Я тоже еще не представился. Меня зовут Рент-Вивье, авантюрист медного ранга. Мои слова слегка удивила Уру. Но, видать, госпожа и слуга были похожи. Реакция почти не отличалась от реакции Айзека. То есть ее не смутил мой ранг. Конечно, меня это впечатлило, и все же подобное было редкостью. Все же я должен буду выполнять задание для нее. И если ранг высокий, то за выполнение можно не волноваться. Конечно, если кто-то решит довериться медному рангу, то никаких проблем в этом нет. Но задание аристократов торговцев и старых семей чаще всего очень сложны. И выполнять их должны авантюристы с соответствующим опытом. Потому не так часто в этом принимают участие авантюристы медного ранга. Обычно они были не ниже серебряного ранга. То есть это случилось лишь потому, что это был личный запрос от Айзека. А так бы никто не положился на такого низкорангового авантюриста, как я.